Глава тридцать Гром отводит меня в отдельный коттедж, расположенный на довольно серьезном расстоянии от дома. Считай, на противоположном конце. И поскольку территория здесь огромная, кажется, мы и правда можем редко встречаться с теми, кто живет в особняке. Уже на подходе к небольшому зданию чувствую, тут и дышится иначе. Легче, свободнее. Нет того пафоса и напряжения, которыми пропитан каждый уголок центрального помещения. Тут раньше находился один из домов для прислуги, — говорит Гром. Но отец распорядился все переделать. Мы переступаем порог. Выглядит все уютно. Кухня, — показывает мне парень. Ванная комната. Наверху еще одна. Если хочешь, можешь пользоваться ею. Или тебе больше внизу нравится. Короче, выбирай, где тянет остановиться. «Меня домой тянет». «Это не вариант». Сразу отрезает он, давая понять, что подобное вообще не обсуждается. «Тогда неважно». Отворачиваюсь. «Пойдем покажу, что здесь еще есть». «Пока Гром проводит экскурсию, решаю, что разумнее расположиться на втором этаже. Тогда не буду пересекаться с парнем. Можно ведь не спускаться вниз. А вот если наверху будет жить он, то мы начнем регулярно сталкиваться. Тут останусь, — говорю, когда мы завершаем осмотр» второго этажа. — Хорошо, — кивает. — Сейчас принесу твои вещи. Направляется к лестнице, а я невольно нащупываю пальцами телефон. Украдкой поглядываю на экран. Успею набрать? — Нет, не лучшая идея. Гром может быстро вернуться. Нужно дождаться момента, когда он действительно уйдет. На подольше. Возможно, отправиться к отцу. Прячу мобильный обратно. Подхожу к окну. Красиво, конечно. Сад, все эти цветы растения вокруг. Такое чувство, будто царьков принимает участие в соревнованиях по садово-парковому искусству. Пока все оглядываю, замечаю, как возле небольшого пруда показывается лошадь, и еще одна, и еще. Мои глаза невольно расширяются. «Что такое?» — вдруг доносится голос грома. «Чем ты так увлеклась?» «Твой отец держит лошадей?» Поворачиваюсь и вижу, как он заходит в комнату. Ставит чемодан возле шкафа. Подходит ближе. Теперь смотрит в том же направлении, что и я. «Да», — говорит. «Тебя это удивляет?» «Немного». Роняю глухо. Лошади хорошо чувствуют натуру людей. Даже удивительно представить, что они позволяют Царькову приблизиться к себе. Конечно, ничего не говорю вслух. «Ничего странного», — заявляет Богдан. «Очередное увлечение для статуса. Так ведь принято у аристократов». Но твой отец... Начинаю и осекаюсь. Да, хмыкает парень. Тут мы понимаем друг друга без слов. На аристократа царьков не очень-то похож. Даже в этом элегантном костюме с огромным особняком. И лошади ему тоже вряд ли помогут. Он прокачивает имидж. Продолжает Гром. Все ради того, чтобы попасть в нужный ему круг. Он и женился для этого. И на выборы пошел. Не совсем понимаю. А что тут понимать? Кривится. Идеальная картина ему нужна. Для статей. Для репортажей. Это раньше он плевать на семью хотел. Сейчас все иначе. Парень резко замолкает. Его челюсти сжимаются крепче. И я понимаю, что он сказал намного больше, чем собирался. Просто сорвался. Давай еды какой-нибудь принесу, выдает он после затянувшейся паузы. Можно приготовить? Не стоит. Качаю головой. Мы же только что поели. Видел я, как ты ела. Но до вечера проголодаешься. Подожди, хмурюсь. Нам же не придется идти на ужин туда. Ты так сказал насчет фотосессии, что... «Не будет никакой фотосессии», — уверенно заключает Гром. «И ужин тоже отменят. Уверен, отец будет не в духе». «Что ты задумал?» «Неважно». «Важно!» «Ты лучше скажи, какой еды принести». Он всем своим видом дает понять, что решение не меняет. А значит, никаких подробностей насчет его планов не последует. «На твой вкус!» — роняю, пожав плечами. Гром усмехается. «На мой вкус!» Молча смотрю на него. А он резко подается вперед. «Вот бы ты всегда была такая послушная!» — чеканит. «На мой вкус, Аля, Все бы совсем иначе было». Отхожу от него на несколько шагов. Парень резко разворачивается и выходит из комнаты. Тяжелые шаги по лестнице, резкий хлопок двери. «Ладно, теперь можно и позвонить». Достаю телефон и набираю очень знакомый номер. Отвечают практически сразу. И от голоса, который слышу в динамике, все внутри сжимается. «Привет, Ваня!» Получается почти шепотом. «Привет!» Повисает пауза. «Вообще...» Ваня всегда был моим хорошим другом, пока не появилась Дина. Она все в моей жизни умудрялась разрушить. Хотя тут проблема не только в Дине. Ваня хотел больше, чем просто дружить. А я к таким переменам оказалась совсем не готова. Романтических чувств к нему не было, Но, вероятно, тогда я затянулась четким ⁇ нет ⁇ Просто парень был после аварии. Его ждало тяжелое восстановление. Мне не хотелось ему навредить. Только в итоге все вышло ужасно. До сих пор перед глазами стоит картина того, как Ваня выгнал меня из больницы как он смотрел на меня, как звучал его голос. Потом до меня дошли сплетни о том, что парень начал встречаться с Диной. Она ему прохода не давала. Сразу. По-всякому пыталась расположить и добиться его ответа. Видимо, та авария, в которую они вместе попали, все же их сблизило. Тогда Дина отделалась легким испугом, а вот для Вани могло закончиться намного хуже. Он чудом выкарабкался. «Как дела?» — спрашиваю, потому что не выходит терпеть затянувшееся между нами молчание. «Как ты?» «Нормально», — тихо отвечает парень. «А ты как?» «Хорошо». «Аля!» «Да?» «Нам нужно срочно поговорить». Его тон меняется, голос звучит напряженно. «Ты...» «Уверен, тебе грозит опасность, но по телефону всего не объяснить».